Глава шестая. 6 дней спустя. Суббота, 23 февраля. И вот что странно. Мой доселе равнодушный и благоверный вдруг стал ужасно внимательным. Я уже почти привыкла к нашему сосуществованию, когда, находясь под одной крышей, мы живем врозь и взаимодействуем лишь постольку. Так было до недавнего времени, а теперь он бродит за мной по дому, как верный пес, чуть не тыкается в меня носом, И стоит мне ненадолго присесть на диван, сразу маститься рядом. Еще немного, и я стану выводить его во двор, справить нужду. Разумеется, я понимаю, почему он так себя ведет. Тем самым он надеется замять гадкую интрижку с Эстел. Прежде он не прикасался ко мне неделями, разве что смахивал крошки с джемпера. Так что эта новая линия поведения внушает по меньшей мере беспокойство. Порой я вздрагиваю от его касаний, А однажды развернулась, готовая вцепиться, если не в физиономию, то хотя бы в стоп-кран. Точно меня лапают в вагоне поезда. Пришлось твердо объяснить, что не стоит целовать меня в шею, когда я отбиваю лед с дверца морозильника. Теперь он у нас не только пусик лапусик, но к тому же мастер-рукастер. Это что-то новенькое. Вешалка, которую я просила прибить не один десяток лет, наконец-то висит. Знаю, мне давно следовало, по примеру всех современных самодостаточных женщин, свести дружбу с аккумуляторной дрелью и прибить самой. Но я этого не сделала, и ура-ура, могу больше не париться по этому поводу, потому что вот она, вешалка, на стене в прихожей, в точности там, где я просила ее прибить. Кроме того, он повесил полки в ванной, еще одну в спальне и зеркало в прихожей, словом, укреплял и воздвигал все подряд по всему дому. Спасибо, что не собственный орган. Еще он стал исключительно игривым в постели. Очень любопытная перемена. Естественно, мое либидо приказало долго жить после того, как раскрылся интим с Стелл. Поэтому в постельных делах у нас затишье. Нет, он ничуть не сетует на то, что его любовные притязания получают жесткий отлуп. Напротив, исключительно мил и признателен до тошноты. Спасибо, дорогая, что выстирала рубашки. «Как? Ты уже вымыла посуду? Я бы сам мог!» «Вау, какое объедение!» «Это просто омлет», — рявкаю я. «Ты солить-то солид, но не пересаливай», — вертится у меня на языке, но я не хочу, чтобы он думал, будто мы снова на шутливой волне. Я по-прежнему сержусь и в то же время чувствую себя хреново из-за того, что стала такой стервой. «Интересно, я останусь ею навсегда?» Куда ни посмотри, обязательно наткнешься на статью о том, как стать лучшей версией себя. Я возле Энди, твердо вставшего на путь исправления, похоже превращаюсь в худшую версию себя, в угрюмую и бесчувственную надзирательницу. «Да, но твои омлеты самые лучшие», — бормочет он, глядя в тарелку, с благоговением, точно готовясь ее облобызать. «Это я всегда говорил». «Вообще-то нет», — хочется возразить мне. «Ты это говоришь только потому, что твоему петушку не сидится в курятнике». Энди смотрит на меня с другого конца кухонного стола. Изи, которая, к счастью, не догадывается, что что-то не так, лежит, укрывшись одеялом на диване в гостиной, болеет. Я встаю со стула и иду к ней. Мне по-прежнему тяжело находиться в одной комнате с Энди. «В чем секрет?» – спрашивает он, следуя за мной по пятам. «Секрет чего?» – хмуро переспрашиваю я. «Твоих омлетов. Ты вправду хочешь знать?» «Разумеется», — с обиженным видом заявляет Энди. «Он хочет знать», — говорит Изи, недоуменно глядя на меня, отчего у меня сразу начинает щемить сердце. «Почему ты ему не говоришь? Ты сердишься на папочку?» «Конечно, нет», — с натянутой улыбкой произношу я и выметаюсь из комнаты. «Я отсиживаюсь наверху, размышляя о том, как мы будем из этого выбираться». Мы старательно маневрируем друг перед другом, занимаемся обычными домашними делами, готовим ужин, смотрим телевизор и, само собой, всем, что связано с Изи. Всю неделю мы говорили про Эстел, разумеется, когда Изи уже крепко спала. Потому что я старалась вытянуть из него все подробности. Замужем ли она? Да. Есть ли у нее дети? Нет. И насколько она состоялась профессионально? Вполне с неохотой признает он, из чего следует в высшей степени. Самое сложное – смириться с тем, сколько у них все продолжалось. Это значит, что они имели сношение, как старомодно звучит, на Рождество, когда я думала, что у нас все распрекрасно, а теперь я понимаю, что он резал индейку, а думал, вероятно, о ней. И она была у него на уме, когда они со Спенсером подвыпив играли в Дженгу, и когда он обнимал Изи, и говорил, что ее рождественская открытка – самая лучшая из всех, которые ему дарили. Как он мог так с нами поступить? Само собой, я нагуглила чертову тучу информации про эту особу. Поскольку я почти не сплю, то взяла себе за правило сидеть до полуночи и смотреть ее выступления на конференциях и заседаниях в комиссии очень важных докторов. Она красива, холодной, тонкой, почти прозрачно-бледной красотой. У нее небольшие веснушки, манящие зеленые глаза и прямые светлые волосы, которые достают до подбородка. Будь она продавщицей в магазине одежды, вы предпочли бы самостоятельно искать свой размер, чем обращаться к ней за помощью. И про примерку не отважились бы спросить. Решили бы, что вы, пожалуй, слишком толстые, и ушли бы ни с чем. Напоследок, робко пробормотав, спасибо. Да, она стройная, кто бы сомневался. И, наверное, высокая. У нее такой надменный вид, точно она флагманский корабль на полном ходу, а я по сравнению с ней баржа, дрейфующая боком. Но никакого упоминания о ее росте я нигде не нашла, а когда спросила Энди, он в ответ застонал. «Пожалуйста, Вив, давай покончим с этим». И вышел из комнаты. Зато я выяснила, сколько ей лет. На вид она моложе меня, сорок с небольшим, не больше. Но оказывается... Вот ужасно, что мы с ней одного возраста. Ей пятьдесят два, а кожа черт бы ее побрал как персик и выглядит естественно. Никаких явных последствий ботокса или подтяжек, точно лифтинг делали за ушами. Я не могу понять, то ли она стареет замедленными темпами, то ли я разваливаюсь с катастрофической скоростью. Я просто хочу, чтобы мы были счастливы, как раньше, произносится с видом Энди когда я начинаю докапываться до него по этому вопросу, что я должен для этого сделать. Проблема в том, что я не знаю. Воскресенье, 24 февраля. А моя приятельница Пенни знает. «Пользуйся моментом», — говорит она. «Есть хозяйственные дела?» Вот флаг ему в руки. «Сегодня мне пришлось удрать из дому. Я в буквальном смысле не могу находиться рядом с Энди». И обрадовалась, когда она пришла. День ясный, небо синее, и я помогаю Джулс, приглядывая за Мэйв. Пока девчонки лазят по детскому городку, Пенни инструктирует меня, как припрячь мужа к работе по дому. Куй железо пока горячо, суть в этом. Но он уже все сделал, возражаю я. На днях я поймала его за тем, что он рыскал по дому в поисках занятия. Все лампочки поменял. И даже без всяких просьб накачал шины моего велосипеда. Он вымыл плентуса. Буквально все дела переделал. «Асад, ты же говорила, что хочешь посадить овощи». «Да, но...» «Пускай займется. Еще слишком рано, Пен», — говорю я. «Хочешь сказать, ты еще не готова для разговора?» озадаченно спрашивает она. «Нет, слишком рано сажать овощи». «Да, но он может копать». Готовить землю? Мне не до смеха, но я смеюсь. Можно подумать, наша жизнь наладится благодаря пучку руколы. Пени, мне расхотелось. Но ты так об этом мечтала, настаивает она. Ты говорила... Да, но это было до того, как я узнала про ту женщину. Моя дорогая, мне так жаль, что это случилось с тобой. Она стискивает мне руку, а я смотрю на ее доброе лицо. Традиционная огненно-красная помада и на плечи пепельные кудряшки. Пенни почти на 20 лет старше, ей 71. Но в ее отношении ко мне нет ничего материнского. Наша разница в возрасте меня даже бодрит. Потому что при любом моем жизненном раскладе всегда есть большая вероятность того, что Пенни уже это испробовала и выкарабкалась, пусть не без потерь, а теперь хрипло хохочет, потягивая с тоником. Лично мне пока удавалось потреблять алкоголь в разумных количествах разумных для человека обманутого и униженного. Впервые мы с Пенни встретились именно здесь. Тогда, пять лет назад, мы с Изи буквально жили в парке, расположенном в пяти минутах ходьбы от нашего дома, и как-то раз обратили внимание на даму в ярких нарядах, которая выгуливала черного песика. Мы стали присматриваться к ней, и дама очень обрадовалась, когда Изи пришла в восторг от ее Боби помеси шнауцера с пуделем. «Это шнудель», — объяснила она. Несколько недель мы просто болтали, а потом обменялись номерами, чтобы договариваться о встречах, и я стала с нетерпением их ждать. Со своим безукоризненно правильным выговором и хрипловатым смехом мне казалась приземленной и вместе с тем грандиозной. Вскоре я узнала, что подростком она была моделью в Лондоне, Появлялась на обложках журналов и танцевала в самовязанном платье среди публики музыкальной телепрограммы «Вершина популярности». В 22 она стала матерью, и поскольку с модельным бизнесом пришлось завязать, она научилась кроить по лекалам и так зарабатывать на жизнь. Днем она трудилась в маш-бюро, а ночью шила одежду, которую продавала на рынке «Портабелла Роуд». «Сейчас мои пончи коллекционные изделия», — гордо поведала она мне и в конце концов открыла в родном Глазго крохотный бутик. Благодаря таланту и обаянию ей удалось найти инвесторов и запустить новые магазины. На протяжении второй половины 70-х годов она возглавляла популярную и чрезвычайно влиятельную сеть бутиков под названием «Мисс Пятница», аналог современного топ-шоп. «Сейчас она становится серьезной. А что ты будешь делать?» «Честно говоря, не знаю». Я смотрю на свои обшарпанные ботинки, торчащие из-под джинсов. На пенни красная стеганная куртка с капюшоном, отороченным мехом, юбка до лодыжек из синей блестящей ткани, и желто-коричневые спортивные ботинки. Значит, он пообещал, что больше к ней на пушечный выстрел не подойдет. Да, именно так он и выразился, киваю я. И ты ему веришь? Я не знаю, чему верить. Я смотрю на девчонок, которые сидят, прижавшись друг к другу на веревочных качелях и увлеченно болтают, а Боби тем временем обнюхивает ближайшие кусты. Но, наверное, придется, добавляю я. Хочешь сказать, что тебе придется ему поверить или что придется остаться с ним? Она скептически смотрит на меня. И то, и другое. Я понимаю, насколько беспомощно это звучит. Судя по всему, Пенни выперла своего супруга когда их сыну Нику не исполнилось и года, причем рассказывала об этом так, будто это было не сложнее, чем оставить мешок со старым барахлом у благотворительного секонд-хенда. «Я избавилась от всего лишнего», как всегда емко и точно выразилась она. «Дорогая, ты же знаешь, что с Изи всё будет в порядке. Осторожно, по-доброму», — говорит подруга. «Да, когда ребенок маленький, разрыв представляется ужасным», Но поверь мне, так будет лучше для всех. Я киваю, хотя мне тошно при одной мысли о том, чтобы обойтись так с Изи. «Она умная, рассудительная девочка», — добавляет Пенни. «Она привыкнет. Дети адаптируются к разнообразным ситуациям. Для нее это будет страшным ударом», — бормочу я. «Она обожает отца. Но у нее, наверное, есть подруги, чьи родители не живут вместе». Говорит Пенни, точно это может послужить утешением. Да, есть такие. А мама и папа Мейв? Нет, они очень близки и безумно счастливы. Я вглядываюсь в оживленное смеющееся лицо дочери, и не могу даже мысли допустить о том, чтобы перевернуть ее жизнь вверх тормашками. И потом еще есть Спенсер. Но он взрослый и живет собственной независимой жизнью. Он все равно огорчится. «Уверен, он считает, что у нас с папой все отлично». «Да, но дело не в них, а в тебе. В том, что хочешь ты. И посмотри, что с тобой сделал Энди». «Да, знаю». «Не очень уверенно, — говорю я. Но мы семья, — хочется сказать мне. И я не уверена, что смогу вычеркнуть эти 25 лет. Хотя я все еще обижена и уязвлена, я пытаюсь поступить правильно. Я не знаю, как объяснить это Пенни так, «Чтобы не показалось, будто я не одобряю ее разрыва с отцом сына. На самом деле, я думаю, что она гораздо смелее, чем я вообще могу быть. Прямо сейчас мне просто жутко». «Пен», — говорю я, — «могу я спросить, почему ты рассталась с папой Ника?» «Я тебе об этом рассказывала», — быстро отвечает она. «Вообще-то она упоминала о нем вскользь. И, пожалуй, лишь то, что отец из него был никакой». Он скорее позволил бы оттяпать себе ногу, чем сменить подгузник. И что после их разрыва он переехал жить в Канаду. Когда я спросила, жив ли он еще, она пожала плечами. Вроде бы. «Ну да, немного», — говорю я. «Просто я подумала, может, произошло что-то конкретное?» «Типа последней капли?» Она поднимается со скамейки, поскольку Бобби скрывается из виду. «Ну да, был инцидент с супом». «Что за инцидент?» Она хихикает. «Я тебе рассказывала, что за фрукт был Брайан. Крутой архитектор, перетрахавший половину офиса, окружённый цыпочками, как он их называл. Так он спал с другими женщинами?» «Почти стопроцентно», — небрежно бросает Пенни, пристёгивая поводок к ошейнику Бобби. «Но не в этом дело. В нашем кругу это повсеместно. Проблема состояла в том, как он воспринимал меня, понимаешь? Я киваю». Хотя на самом деле не понимаю. К нам подбегают девочки и просят купить мороженое. Изи берет поводок Боби, мы выходим из парка и направляемся к лотку». В наши дни так уже не принято, продолжает Пенни. Но тогда начальники типа Брайана хотели, чтобы жена была на хозяйстве. Ну, ты знаешь, я такая хлопотунья в фарточке, устраивающая ужины для коллег. Он ждал этого от тебя? Да не может быть, восклицаю я. Увы, да? — хихикает она. — Значит, не представляешь, чтобы я доливала бокалы и разносила валаваны? — Ни за что. — Что за болваны? — оборачивается Изи. — Валаваны — маленькие пирожки с начинкой, скажем, с грибами в сливочном соусе. — Фу! — восклицает Мэйв. — Ты их готовила? — спрашиваю я. — Пару раз мне довелось отведать экспериментальную стрипню Пенни, ее свинину в манго-маринаде, представляющую собой анемичные отбивные и ломтики фруктов в чаше сидра, а также лаймовый чизкейк консистенции мела для классной доски. Обычно она питается замороженными готовыми блюдами. Разумеется, нет, заявляет она, когда мы пристраиваемся в хвост в небольшой очереди к с мороженым. Но однажды Брайан позвонил с работы, а я тогда с малышом крутилась как белка в колесе и сказал: «Пен, дорогая, сегодня к нам придут на ужин Роджерс Клео. Приготовь, пожалуйста, что-нибудь вкусненькое, а? И что ты сделала? У меня была большая банка томатного супа, и я его разогрела, с сияющей улыбкой говорит она. Брайан зашел на кухню в тот момент, когда я разливала его по мискам, таким симпатичным, с ручной росписью из маракеша, и говорит: И это все, на что ты способна, Пенни? А я говорю: Нет, дорогой, не все достаю из холодильника кусок чеддера и швыряю ему физиономию со словами «хотел еще тертым сыром посыпать, но хрен с ним». Изи с Мэйв приходят в восторг, и вся очередь как по команде разворачивается в нашу сторону, когда мы ржем в голос. «Боже мой, я еще могу смеяться? Мой муж трахался на стороне с той, что гораздо красивее и успешнее меня, а я по-прежнему могу смеяться, буквально падать от хохота». Я так благодарна Пенни за то, что она на 10 секунд отвлекла меня от мыслей об Ланг.